Глава шестьдесят Костры расположены в два круга, внешний и внутренний. В центре Риана с сестрой, на плече у каждой из сестер по мангусту. Между огненными границами рассредоточились зоотары. Драконы остались за внешней чертой. Это ритуал фениксов. Сполохи костров заметаются к небесам. Песня. которую вслед за Тианой подхватывает Ири, а за ней два десятка зоотаров, ее народ, кружит в пространстве, обволакивает, пробирает до мурашек, нежно и одновременно пронзительно касается каждой из струн души. Слушая эту песню, слыша ее, хочется смеяться и плакать, хочется взмыть в самое небо и обрушиться камнем в пучину морских глубин. Хочется стать добрее, честнее, Совершить какое-то невероятное открытие, изменить мир к лучшему. Хочется жить. Огненные сполохи сверкают, блещут искрами. Мир замирает, стихает шелест листвы, замирает уханье совы стрек от сверчков. Как давно эта земля не слышала песни фениксов. Она с жаждой изголодавшегося в пустыне путника впитывает каждое слово. Риана не знала, сколько это продолжалось. Она пела, пока не обрушилась на землю с размаху рядом с сестрой. Песня не сработала. У них не вышло. «Нет, это невозможно», — горько говорит Анне-Анне и украдкой от вождя вытирает слезы. «Мы пробовали. Слишком много времени прошло». «Их не вернуть. Слишком поздно. Глухо соглашается вождь, у которого тоже подозрительно блестят глаза. Он не верил, до да последнего не верил. Но стоило им запеть, как он почему-то перестал сомневаться. Он был уверен, что у них получится. Не получилось. «Погодите!» С этим возгласом во внутренний круг входят драконы. Геллард помог жене подняться, вытер слезы со щек. Они обменялись с Энером взглядом, смысл которого был, похоже, понятен только драконам. Эннер кивнул. И тогда Гелард снял с груди печать и протянул ее Тиане на ладони. То же проделал и Эннер, протягивая Риане свою печать. «Отдайте печати не первому, но угасшему пламени», твердо сказал Гелард, «Их сила сможет разжечь его заново». Сила двух объединенных печати такова, что способно двигать горы, менять течение рек и даже воскрешать мертвых. Ну, последнее, допустим, мое личное предположение. Там символы затерты до дыр. но ну, не воснашать же мрявых. Да и к тому же, если уж горы... Лорд Гэллард о Валагхар — заметки победителя драконоборцев. Черновик. Нет, Гэлл, нет! Судя по изумлению Тианы, этот порыв мужа был внезапностью даже для нее. Риана же просто молчала, смотрела в глаза Эннера, но как задеревенела. Руки не слушались ее, не принимали печать. «Это слишком большая жертва, Гэллард!» Придя в себя, сказала Тиана. «В ваших печатях силы драконов всего мира. Вы не можете решать за всех, вы не можете!» «Мы — хранители», — сказал Эннер. Кто бы узнал в этом взрослом драконе с таким мудрым взглядом недавнего адепта-первокурсника, который запустил в женскую раздевалку целый выводок бородавчатых жаб, чтобы посмотреть, как голые драконицы разлетаются с визгом, лихорадочно хлопая крыльями. Мудрость приходит с опытом. И всегда, вообще всегда, идет рука об руку с любовью. «Печати появляются только у самых достойных из нас», — спокойно продолжил он, — «у тех, кто точно знает, как распорядиться силой правильно. Я, лорд полуострова падающих звезд гелард о Валакхар, и я, Эннору Коннор, наследник престола драконьей империи, своим правом хранителей возвращаем некогда данную нам силу, потому что нам, не нужна сила без наших сердец. Вы, фениксы, смысл нашей жизни. Надежда на счастье, которая некогда осыпалась пеплом. Вы, фениксы, ожившая песня, ожившее пламя. Вы, фениксы, единственное, ради чего нам, драконам, стоит жить. Верните нашему народу себя, способность жить, дышать, чувствовать. Что нам делать с одной голой силой Если никто не ждет дома, не обнимет с любовью, не окутает заботой и теплом. Фениксы приняли печати, и ладони сестер встретились. Вспышка от них была такой яркой, такой ослепительной и длилась так долго, пока не стало понятно, что это небо вдруг стало белым. Громовой раскат, раздавшийся следом, был такой силы, что Риана подумала, что оглохла. Откуда ни возьмись, налетел ураган, сметающий все на своем пути, закружил вокруг кольца костров, но на головах фениксов и драконов не дрогнул ни один волос. Небо над ними разверзлось. Сверху, над центром урагана, склонилось несколько безупречных лиц. «Боги!» — прошептала Анна-Анна, и кто-то подхватил голос за Зоотара. «Это ведь и вправду боги!» «Боги!» Боги молчали, пристально вглядываясь в фигурки, замершие в центре урагана. Такие маленькие, хрупкие, несуразные в их сиюминутных желаниях и порывах. И все же сегодня им удалось удивить богов. «Печати больше не нужны», — прогрохотало сверху, и небо оказалось прошито тысячей молний. К драконам возвращается сила. В тот же миг, Ураган стих, как будто его и не было. Ночное покрывало небо вновь засияло звездами, словно мантия доброго волшебника. Драконы переглянулись с изумленным видом. Никогда прежде они не испытывали такой мощи, даже когда активировали печати. Все же печати сдерживали их силу, а сейчас она просто переполняла, била через край, расплескивалась огненными искрами в воздухе. Но это было еще не всё. Риана первой заметила шевеление на пепелище. Горка золы вдруг принялась расти, стремительно обретая очертания женского тела. "Мама!" завопила она, и забыв, что отныне она великий вождь, с воплем повисла на шее женщины с сонными глазами и безупречным лицом. Отец Тиана бросилась на грудь отчему уткнулась носом в грудь. Тот оторопело моргал, крутил по сторонам головой. Фениксы восставали из пепла, возрождались, не понимая, что происходит. К ним спешили зоотары, драконы помогали подняться, пытались в двух словах объяснить, что произошло. В двух словах не получалось, и вскоре на горном плато воцарился настоящий хаос. суматоха, который эти горы еще не видели. Восставшие из пепла Феникса не понимали, что произошло. Они умерли, исчезли, но тут же возникли снова. Семнадцать лет пролетели для них словно один миг. И что же важного произошло, пока мы спали? Вождь пытался заключить в объятия почему-то внезапно выросших дочерей, за спинами которых от чего то маячат два дракона — огненный и ледяной. И смотрят на него смущенно и с вызовом одновременно. Мол, хочешь не хочешь, а эти девушки наши. И любимую жену, которая осталась прежней, но, как и он сам, ничего, решительно ничего не понимала. «Ри стала великим вождем», — тут же сообщила Тиана. «А к драконам вернулась сила», — добавила младшая дочь желающая отвести от себя внимание. Подумав, она добавила «и фениксы». И никто не возразил. Фениксы и в самом деле вернулись к драконам. Пока только одно селение, а там кто знает».